Глава 13. По территории Дрия мы летели уже два дня. К полудню третьего среди горных вершин показался огромный город. Изящные с виду, но весьма крепкие каменные дома буквально вырастали из скал. То тут, то там возникали узкие переходы, смертельно опасно нависая над пропастями. Серая горная гряда, поросшая кустарником и деревьями, перемежалась с домами, большими и маленькими, Сложенными из разноцветного камня с красными черепичными крышами, какая прелесть! С окошками, украшенными витражами, с причудливыми тропинками, лестницами и переходами. У домов пестрели яркими цветами клумбы, зеленые лужайки с удобными лавочками радовали глаз, не говоря уже о дворцовом парке с низкорослыми деревьями, аккуратными дорожками и подвесными мостиками. Иногда прямо из скалы бил или фонтан, или многокаскадный водопад, доводя мое воображение до изнеможения. Как такое вообще возможно? По сравнению с людьми приграничья, где я жила, дрилья оказались более продвинутыми. Это сразу заметно, будто бы попал из рыцарского замка, хоть и вполне обжитого, в, скажем, Версаль. С той разницей, что весь город с высоты птичьего полета выглядел как сплошной дворцовый парк. Никакого нагромождения жилья и глядящих друг в друга окон, как и высоченных заборов. Видимо, Дрия любят свободу не только на небе, но и на земле. Множество народа ходило по улицам и летало над городом. Вот только я не увидела непоседливых ребятишек, которых было полно в замке Таурика. Я парила рядом с правителем Дрия, медленно, гордо размахивающим крыльями. Наверняка давал мне возможность полюбоваться его прекрасной родиной. И крутила головой. Наше появление вызвало ажиотаж. Они задирали головы, глядя на нас а некоторые прилетали к нашему отряду, но держались на приличном расстоянии, так или иначе выражая огромное любопытство. В основном их внимание доставалось мне, но в особенности красным крыльям. Видимо, здесь это действительно редкость. Во всяком случае, среди множества серых, белых, черных, пёстрых и даже подобных петушинам я не увидела ни одних, похожих на свои. Признаться, несмотря на грозное сопровождение, я опасалась новых сородичей». «Как они будут относиться ко мне, если не удастся снять проклятие?» Да еще после того, как собственными глазами увидела, что детей здесь действительно нет, встревожилась. «Не коснулось ли и меня проклятие? Смогу ли я иметь детей, даже если не получится у них?» Хоть бы слова Арвина о том, что я новое поколение, не тронутое проклятием, оказались правдой. Разглядывая женщин, Дрия вспомнила мнение Шервиса о своей манере одеваться. Одежда здешних дамочек, если ее можно назвать таковой, не скрывала, а наоборот откровенно подчеркивала все их многочисленные достоинства. Небольшие яркие лоскутки на груди, притягивавшие мужские взгляды, и длинные воздушные наталии, прикрывавшие лишь стратегическую зону, игриво колыхались при каждом движении этих необыкновенно красивых женщин. Вместо ботинок на их изящных ножках Было нечто вроде разноцветных босоножек с яркими тесемочками, ленточками, цветочками, бантиками. Этакий пляжный минимализм. Ну ладно, женщины. Мужчины-дрия в выборе символической одежды тоже не подкачали. Поголовно красовались в цветных полупрозрачных шароварах и в лучшем случае жилетках, украшенных бисером. Пожалуй, Арвин прав. Это бордель. Сказочно красивый горный бордель. Мой хвост уже привычно метнулся к хвосту Тера, обвив его и притянув поближе. В голове у меня невольно билась только одна мысль. Как при таком разнообразии полуголых прелестниц удастся удержать его рядом с собой? С трудом. Я металась по комнате, яростно шипя, словно ошпаренная кошка. И это сразу после свадьбы. А что будет дальше? Боязно даже представить. Свадебный наряд, белоснежная юбка с лифчиком-топиком, мне очень к лицу отлично сочетались с огненной шевелюрой и персиковой кожей. Но то, насколько хорошо я выглядела на столь важном для моей жизни событии, теперь меня не радовало. Было уже неинтересно и не волнительно, как еще несколько часов назад. Сразу по прилету в столицу, город Небесный, Тервишес объявил о нашей свадьбе. Через три дня после возвращения в замок черных властелинов, который теперь будет моим домом, Меня нарядили в белую одежду. Правда, предварительно поинтересовавшись, какой цвет свадебного наряда я предпочитаю, но жаль, что не спросили про фасон. И чуть ли не под конвоем членов совета привели на небольшую площадку в центре городской площади. Мы с Тервишесом, тоже выбравшим белую одежду, стояли друг напротив друга. У меня замирало сердце и останавливалось дыхание при взгляде на жениха. Впрочем, как и у многих, многих других женщин, смотревших на него не столько с восхищением, сколько с вожделением. Главный жрец бога Ганту, которому поклоняются Дрия, порезав наши ладони, сомкнул их вместе. Потом послышалась таинственная песня, и мне показалось, что она не уходит в пространство, а накручивается на наше запястье, рисуя невидимые узоры. И не обманулась. Как только жрец закончил петь, я увидела витиеватый синий рисунок на моем запястье и такой же у Тервишеса, только красный, как мои крылья. Жрец внимательно с одобрительной улыбкой осмотрел наши запястья, опять соединил в ладони и продемонстрировал, что рисунки тату двигаются, то сливаясь в целое, то снова расходясь, но постоянно дополняя друг друга. Наверняка без магии и божественной воли не обошлось. Тервишис, отстранив свою руку, внимательно глядя на меня, сказал, «Теперь ты навсегда моя Юлия, и никто не в силах этого изменить. Осталась только одна малость, и пойдем праздновать». Он посмотрел на жреца, и я увидела у того в руках четыре тонких парных одинаковых браслета с черными рунами. Наверное, это они и есть, те самые браслеты Ганту, гарантирующие супружескую верность. Я неуверенно посмотрела на мужа. «Ты хочешь, чтобы мы их надели?» Тервишес, заметив мои сомнения, заметно помрачнел. «Ты обязана их надеть?» «Таков обычай высоких лордов!» И снова появился бесстрастный холодный взгляд и такой же голос, пробирающий до костей. Посмотрев мужу в глаза, я тихо, но уверенно призналась. «Я люблю тебя, Тервишес, и чтобы хранить тебе верность, мне не нужны оковы, а вот в тебе у меня подобной уверенности нет. Я надену их, если ты так желаешь, но только после того, как первым наденешь сам». Вокруг зароптали. Правитель молча и мрачно смотрел на меня, а у меня все обрывалось внутри. Глядя на него прямо, пытаясь скрыть боль за вызовом. Тягостное молчание прервал Тервишес, хрипло спросив. «Ты хочешь забрать не только мою корону, но и достоинство, малышка? Стать выше меня? Чтобы я признал тебя главной? Высокая леди из рода черных властелинов? Нет. Боюсь, тебе придется выполнить свой долг перед народом и надеть браслеты первой». Боль и обида затопили меня, но гордость помогла выстоять. «Я, рождённая огнем, уже сказала свое слово, и не могу его изменить. «Ведь ты сам сказал, что слово «дрия» — закон для него. Мой закон для меня превыше любого другого. Тем более, как понимаю, я его не нарушаю и жду от тебя того же. Но ты, похоже, не намерен хранить мне верность, как я тебе». Гости и служители Ганту напряженно следили за нами в оглушительной тишине. Проводивший обряд жрец в недоумении взирал на нас с браслетами в руках. «Ведь брак уже заключен, и расторгнуть его нельзя» а новобрачные необычные Дрия, которым можно приказать прекратить распри и закончить с миром. с еще несколько мгновений сверлило меня взглядом, которым нельзя было прочитать ни малейших эмоций, а потом, уже разворачиваясь, заявил, добивая меня окончательно. «Ну что ж, Юлия, когда примешь правильное решение, сообщишь?» И ушел прочь, оставив меня посреди площади в окружении тысяч Дрия. На лицах, вытаращившихся на меня, как на обезьяну в цирке мужчин и женщин, отражались разные чувства. Семеро старейшин смотрели недоуменно и осуждающе. Остальные выдавали целую палитру различных эмоций. Некоторые наверняка думали, стою ли я тех претензий, которые предъявляю. Другие открыто восхищались, скорее всего, моей наглостью. Кое-кто смотрел с вожделением. Охотничий азарт разыгрался. На лицах женщин отражалось любопытство или зависть, в зависимости от того, чего те сами хотели от жизни. Я же испытывала лишь боль. Снова предали и бросили. Рядом со мной возникли Шервис с Харисом личным телохранителем Терра, который, молча склонившись, тихо сообщил. «Высокая леди Юлия, правитель приказал доставить вас в ваши личные покои. Пока не примите правильного решения, мне приказано охранять вас и его честь». И смешно, и горько. Горько от того, что не проводил сам, а послал шервиса и охрану. А смешно, потому что боится. Вдруг я прямо после брачного обряда пущусь во все тяжкие, отправлюсь ему изменять. До да чего же мы докатились? Быстро же мы потеряли доверие друг другу. Распахнув пламенные крылья, я плавно взмыла в небо, а внизу раздался восхищенный вздох толпы. И неторопливо полетела во дворец черных властелинов, в полной уверенности, что уходить надо красиво, а не нестись, поджав хвост. Вслед за мной летели Шервис с Харисом. Вечером Тервишес не пришел, оставив мучиться от неизвестности, где он, с кем и чем занят. Поэтому моя брачная ночь прошла в кошмарах и бессоннице. Выключилась я только под утро и проснулась после обеда, чувствуя себя несчастной, разбитой и больной. Две женщины, которых мне определили в качестве личной прислуги, помогли одеться в зеленый костюмчик, пошитый в духе традиционного минимализма. Короткий топ, открывающий рыжий животик, и юбка из длинных до пояса полос, закрепленных на золотистом пояске. Завершили наряд босоножки с ремешками такого же цвета. Как будто я сама не справилась бы. Что там сложного? Затем накрыли на стол и усадили. Уставившись в тарелку, я думала свои мрачные думы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 И тот, кто в пламени сгорел хоть раз, способен будет жизнь другому дать. Я крутила слова и так, и эдак, но никак не могла понять, что зашифровано в предсказании. Почему сотни лет Дрия не могли решить эту задачку? Как я могу им помочь? Сердце сжималось от одиночества и холода. Я же физически не способна долго находиться без любимого. Искала выход из сложившейся ситуации и не видела. Только полная капитуляция. Ну что же. Придется смириться с неизбежным, как со своеобразным злом или условием для обретения счастья. Глотнув холодного морса на дорожку, я остановилась перед зеркалом, разглядывая себя. По сравнению с остальными Дрия, я невысокая и хрупкая, как подросток. Волосы, заплетенные в сложную косу, пылают наравне с крыльями. Сверкают огромные зеленые сумасшедшие от боли и страха глаза. Губы сжаты в тонкую линию, обнажая клыки. Крылья носа яростно раздуваются в попытке обрести уверенность, а руки сжимаются в кулаки. Повертела рукой синий синей тату, знаком принадлежности Тервишесу, как магнитом, притягивающий мое внимание. Вдох, выдох, все, сил больше нет терпеть разлуку. Я решительно вышла и едва не бегом устремилась по длинному коридору в личные покои повелителя и мужа. Два телохранителя, озабоченно посмотрев на меня, следовали по пятам. «Наверное, видок у меня был тот еще. Зеркало не обманывало. Личная охрана червишаса меня не остановила, только подозрительно напряглась, но я не придала этому значения и зашла внутрь. Комната была наподобие гостиной, а пахло морозным утром, неповторимым ароматом, который я с упоением вдохнула, истосковавшись по-любимому. Из спальни Тера послышался его голос, и я, забрав со стола четыре браслета, видимо, оставленных здесь еще вчера, распахнула дверь и... Замерла на пороге, увидев его у окна, стоявшим ко мне спиной. Он смотрел на извивающуюся на кровати белокурую красотку, одетую исключительно в драгоценности, позвякивающей на запястьях и щиколотках. Увидев меня, женщина не прекратила ласкать себя, лишь презрение мелькнуло на ее лице. А меня разрывала дикая боль. Да такая, что я не смогла ни заорать, ни с места сдвинуться. Тервиша собернулся, В его глазах читалась ярость и какое-то презрение, как у любовницы. Увидев меня, он замер, и презрение быстро сменилось удивлением, но он по-прежнему стоял, не двигаясь. Боль выжигала меня изнутри, заставляя сердце плавиться и истекать кровью. Кажется, всем на свете было слышно, как зашипела кровь и начала испаряться в полыхающем во мне огне. Так больно, что когти впивались в ладони, прорывали кожу, что я чувствовала, как теплая кровь покапала на белоснежный ковер. Мое тело резко развернулось, словно жило само по себе и не хочет здесь больше находиться. Краем глаза я заметила, как тер сделал знак рукой в попытке меня остановить или что-то сказать. Но я не желала ничего слушать и побежала прочь. Прочь из этого дворца, на свободу. Я пробежала мимо молчаливой охраны, ставшей свидетелем моего позора. Помчалась дальше по коридору, но, почувствовав, что давят стены, вылезла из окна. Взмахнула крыльями и ушла свечкой в небо. «Прочь отсюда, как можно дальше, чтобы не совершать ошибок, чтобы подумать, как жить дальше и пережить горе». Меня провожали удивленные лица, расплывающиеся перед моими глазами. Слезы лились уже беспрестанно, и, подняв руку, чтобы вытереть их, я заметила зажатые в ладони браслеты. Хотела выкинуть, но не смогла разомкнуть пальцы, ведь браслеты связывают меня с тервишесом, несмотря ни на что». Я поняла, наконец, тех безумцев, которые любят, вопреки всему, отдавая себя в пожизненное рабство добровольно и безвозмездно. Неужели и моя судьба будет похожа на их? Перелетев за гору, я направилась навстречу двуликому светилу. Как можно ближе, как можно выше, чтобы хоть с кем-нибудь поделиться терзающей меня болью. Разве может быть ее столько в одном существе? Разве можно вытерпеть столько? Но я все смогу. Надо только потерпеть, пережить. «Осмотреться и придумать как завоевать тера научить его любить любить только меня надо только постараться наконец я выбила изсти застыв словно свечка устремленная к солнцу заорала выплескивая накопившуюся боль и гнев все разом чтобы не спалили мое существо мой дикий рев разнесся в разряженном горном воздухе множась и разрастаясь эхом даже показалось что это крик умирающего существа. Я совсем выдохлась и, сложив крылья, начала падать вниз, входя в крутое пике. Скалы, камни и редкие деревья неумолимо приближались, а я все падала, падала, падала и не спешила раскрывать крылья. Я пыталась всплеском адреналина запустить умирающее сердце, но оно лишь выло в предсмертной агонии. Еще чуть чуть-чуть, и ветер сможет наполнить мои крылья», Но в этот момент я заметила огромную черную тень, метнувшуюся ко мне, а в следующее мгновение меня обхватили сильные крепкие руки. Любимые руки Тера, который, крепко прижав меня, медленно спустился на одну из каменных площадок, освещенных полуденным солнцем. Так было уже не раз, когда, укутанная собственными крыльями, смотрела на своего героя. Его глаза, наполненные такой же болью и диким страхом, горели синим бешеным огнем. Его голос скорее скрежетал, чем шелестел, как раньше. Она сама явилась и хотела заинтересовать меня. Но я отказал ей еще раньше. Раньше, чем ты пришла. Это была ее последняя попытка, но она провалилась. Я не хочу ее! Я не хочу никого, кроме тебя, Юлия. Ты слышишь? Я не притронулся к ней и пальцем. Никогда, слышишь, никогда не делай этого. Не надо. Ведь я люблю только тебя. Ты так крепко засела у меня в голове, в сердце, под кожей что больше никому и никогда не удастся меня от тебя вылечить. А я и не хочу. Ты научила меня любви, маленькая моя огненная малышка. Приручила, как дикое животное. Я весь твой с потрохами. Только не умирай, девочка моя. Ты меня сейчас до смерти напугала. Слышишь? Понимаешь? Я согласен на все. На все ты слышишь меня? На все, что скажешь или захочешь? Я потрясённо молчала, не веря собственным ушам, глазам и чувствам. Он сказал правду? Он меня любит. Не увидев ответной реакции, Тер все настойчивее просил. «Ты хотела, чтобы я первым надел браслеты Ганту. Я согласен, любимая. Даже если ты их не наденешь никогда, согласен. Для тебя и ради тебя, любимая моя девочка». Он мягко высвободил из моих израненных рук браслеты, провёл когтём по собственной ладони и обогрел их в нашей крови. Взял пару и надел на свои запястья. В тот момент, когда Тер защёлкнул браслеты, Они вспыхнули ярким красным цветом, моим цветом, и я отчетливо ощутила отголосок в своей крови в магических артефактах. Мой мужчина коротко вздохнул и снова преданно посмотрел на меня. Ты довольно любимая. Отныне я полностью твой. Безраздельно твой. Я люблю тебя. У меня по щекам снова потекли слезы. Только теперь слезы счастья и радости. Я забрала у тера вторую пару и защелкнула их на своих запястьях. Навсегда. Они тут же вспыхнули ярким синим огнем. «Но я и без них знаю, что принадлежу только одному мужчине». Вскинула на Тера сияющие счастьем и любовью глаза и прошептала ласково-трепетно, касаясь его лица в нежной ласке. «Я люблю тебя и буду любить всегда!» И услышала в ответ его твердое уверенное признание. «Я люблю тебя и буду любить всегда. Ты главнее всего на свете. Твоя любовь для меня важнее всего». И вдруг над нами вспыхнул купол, словно надули большой мыльный пузырь, а он взял и неожиданно лопнул. Лично мне показалось, что сразу стало легче дышать. Испуганно приникнув в груди любимого, я спросила, «Что это было?» Тервишес подхватил меня на руки и с легким счастливым смехом закружил. «Это проклятие, любимое, Оно пропало! У нас получилось! Нет, у тебя получилось!» Я радостно смеялась, наслаждаясь его горячими руками. «Нет, любимый, это как раз ты его разрушил». Заметив его недоуменный взгляд, я процитировала слова второй части проклятия и пояснила свою мысль. «Арвин сказал, что Дайерс любила и хотела, чтобы ее избранник тоже научился любить. Поставил свою любовь выше всех благ и удовольствий. И ты это сделал!» «Ты признал свою любовь ко мне самой величайшей ценностью, тем самым разрушив проклятие Дрия». «Так просто? Клянусь самим Ганту! Я готов полюбить всех самок Дрия и признать эту любовь великой!» Раздался ироничный и вместе с тем веселый голос Шервиса. Мы обернулись и уставились на него. А я про себя с радостью, конечно, отметила, что любимый впервые на моей памяти потерял контроль настолько, что не заметил, как к нам подлетели несколько телохранителей во главе с Шервисом и благоговейно ожидали, когда мы закончим признаваться друг другу в любви. Все, кроме одного темпераментного нагловатого болтуна. Поэтому такой же весёлый ехид парировала «Ты забыл, дамский угодник, волокита и сердцеед, что проклятие снято, и теперь тебе могут предъявить общий счет, причем в наследниках. Ты уж лишний раз подумай, прежде чем делать что-либо во имя великой любви».